Но в чем-то их военная судьба получалась хуже. Мы подошли до Берлина. Старший лейтенант-артиллерист Гвидон и Конников в составе подразделения 157-го артиллерийского полка 1 Белорусского фронта и замкомандира саперной роты лейтенант Юлий Шварц в составе саперного гвардейского полка 14-й краснознаменной дивизии 2 Украинского фронта. У обоих к маю 45-го слева позвякивали медальки. Какие желтого металла, какие покрасней, с правой стороны груди, каждый успел навоевать по паре орденов. Видон, в отличие от друга, мог похвастаться еще и нашивкой из ранений. Юлик же, в этом смысле, оставался чистый и здоров, как ранний огурец. К концу войны, не прибавив в росте, изрядно сбавил в веси. Щеки ощутимо сдулись, а улыбка и мальчишская игривость стали по-настоящему хорошими и правильными, без свойственной им ранее чрезмерности. Именно по этой причине, а еще за бойкой знание немецкого языка, лейтенант Шварц был откомандирован в распоряжении нового коменданта небольшого немецкого города Крам, где он послужил еще полтора постпобедных года замом коменданта а заодно переводчика. При наступлении советских войск в самом конце апреля 45 года город подвергся чудовищной бомбардировке тяжелыми советскими бомбардировщиками, после чего в силу предпобедной лихорадки командование было на приказ о дополнительной арт артподготовке перед последним наступательным рывком Красной Армии. Необходимость в этом уже не было никакой. Горто так стоял в руинах. Сопротивление отсутствовало напрочь, население попряталось, остатки немецких солдат разбежались по округе, воевать было некого. «Огонь — Огонь! — кричал заряжающему сквозь грохот канонады старлей и конников, выполняя дурной приказ. — Огонь, мать тихо! — вдышла, и они давали этого огня столько, сколько было не нужно. Так чистенький, ни в чем не виноватый старинный крам был окончательно стерт с лица земли усилием Гведонова батальона. На другой день армия безостановочно миновала руины, даже не зайдя в город. Всем хотелось немок, победы и подарков домой. Но был все же перед очередным приказом в наступлении короткий перекур. На все про все часа полтора. Именно в этот быстрый промежуток между увядающей войной и убитым миром старлей конников оседлав батальонный Виллис совершил одночасовой марш-бросок в храм, исключительно с познавательной целью — осмотреть воочию дела рук своих. Увиденное зрелище ужаснуло. И не только сам факт, что убитый город выглядел абсолютно мертвым, другое я поразил на месте центральной площади. В горделивом одиночестве, не войной, красовался на могучем постаменте бронзовый памятник. Всадник на боевом коне, в рыцарских доспехах, с поднятым забралом шлема и с опущенным к земле мечом. Он словно сукаризной смотрел на Гвидона. Не слышно, прошай, и что ж ты тут наделал брат Гвидон? Иконников патрулил поближе, объезжая развалины, глянул на постамент, выкраивая взглядом из ошметка в грязи и битой штукатурки немецкие буквы. Памятник оказался каким-то Фридрихом, не то великим, не то двенадцатым, короче, основателем города Крама. Это стало ясно с первых рельефных знаков, которые удалось рассмотреть. Гвидон задумчиво выпрыгнул из Виллиса, подошел ближе. И только теперь он сумел заметить, что конь под Фридрихом опирался не на три ноги, а всего лишь на две. Третья, опорная, ровно по уровню копыта, была срезана осколком снаряда. И осколок, скорее всего, его, Гвидоновский. И само копыто, необыкновенным образом напинавшее с мастерённой жиженской глины, трижды покрытые малью кирьяновской лаккрасочной фабрики и трижды запеченные в горячем зеве жиженской избы, лежали тут же придавленные куском вырванной из стены кирпичной кладки. Четвертая нога, приподнята над землей, остывалась по замыслу скульптора нависать над постаментом. Гвидон протянул руку и потащил край бронзового копыта на себя. Копыто поддалось и неожиданно легко высвободилось из-под кирпича. Теперь Старлей держал его в руках, неспешно осматривая со всех сторон. Срез отосколковал совсем свежий, словно просился прилепиться обратно к привычному месту. Видон подул на срез, срывая резким выдохом остатки руинной пыли, затем потер срезом рука в гимнастерке и медленно стал прилаживать копыта обратно к ноге, осторожно вдвигая бронзовый артефакт обратно в материнское ложе. К его удивлению, копыта встала на прежнее место. Легко и плотно, и лишь тонкий вражек по линии скола напоминал о недавнем отсечении часть лошадиной конечности осколком боевого снаряда. Иконников посмотрел на часы, его короткая командировка явно заканчивалась, и вновь бросил взгляд на Фридрика. «Как, мол, тебе полегче?» И в этот момент ему почудилось, что Фридрих благодарно улыбнулся в ответ. Гвидон поднялся и стряхнул с себя пыль. Подошел к Виллису, запрыгнул, завел движок, прощально рыкнул двойной переготовкой, как бы проверяя себя, и Виллис на прочность. Врубил передачу и, не оборачиваясь, произнес в никуда Ты это, Фридрих. Давай, брат, прости нас, если сможешь, И, и бывай, в общем. Гведон и Конников утопил акселератор в пол и, перемешав прозрачный воздух и синий армейский выхлоп с руинной крамской пылью, отправился в обратный путь, лавируя между островами разрухи по уже продавленной велисом трассе. После Гвидона первым из русских солдат Бронзового Фридриха обнаружил лейтенант Шварц, когда в июне сорок пятого прибыл провести рекносцировку мест своей будущей службы. Обнаружил в том смысле, что основатель стоял, как вкопанный посреди крамских развалин, чудом не заваленный и не перемолтый в крошку гведоновыми снарядами и шестидюймовых дальнобольных орудий. «Опа — Опа! — неподдельно удивился Юлик и кивнул Фечки на памятник. Пацанского возраста сержант Федька Сухотерин, водитель трофейного комендантского «Опеля», присвистнул. — И как же он устоял тут, чучело гороховые! Осторожно, повторяя путь, проложенный Гвидоном, они максимально близко подорвались к памятнику. Не вылезая из машины, Шварц сумела забрать барельефную надпись на бронзе Фридриху II, освободителю от благодарных жителей города. Нет, ну, неужели же и правда не царапины? Возмущенно озадачил себя вопросом Юлик, но все же вышел из зопели, чтобы убедиться в противе своего предположения. Да, честно говоря, памятник был хорош собой, потому заслуживал детального осмотра, особенно сам он грустный освободитель, смиренно опустивший меч к земле.